Человек на лошади окинул взглядом знатокал обастую голову, могучую шею, широченную грудь, разрисованную ржавым подпалом. Тхварх кел уже шел к чужаку, медленно, настороженно, на пружинисто распрямленных ногах. Пришлому воителю поистине цены не было бы на кругу, но непререкаемый отнюдь не боялся за любимца. хварк хл уже несколько лет провел вне поединков но лишь отто что не находило с достойного супротивника сообразит небось как разойтись с чужаком должным образом оградив свою и хозяйскую честь старик зорко пригляделся и отметил что не тот ни другой четвероногий боец не поднял на загривки щетины вот легконогий сабблизу поднялся на холм два огромных пса застыли как из ваяние в какой то саженине один от другого потом стали сходиться пять за пятью вершок с вершком ближе ближе сейчас бросится два куца хвоста указывали в зенит трепещать сдерживаемого волнения два черных влажных носа усердно трудились читая сотканные запками «Повести неведомых стран». «Ты без спросу ступил на мои земли, чужак. Откуда ты и зачем?» «Да, я без спросу ступил на твои земли, великий брат. Но не за тем, чтобы тайно приблизиться к твоим сукам или нанести вред стадам. Я вовсе не оспариваю твое старшинство. Взгляни лучше, вождь степного народа, что я принес». и неперекаемые зорко следивше с седла испытал неое удивление заметив как что то изменилось в позах кобелей грозно замерших голова к голове ушло свирепое воинственное напряжение заставлявшие мышцы вздуваться каменными буграмами очень медленно и осторожно тхварк хел потянулся вперед к шее незнакомого пса и тот вежливо отвернул голову чтобы не оскорбиться близзубо даже отдаленным подобием вызова его движение было полно достоинство и ничем не напоминало смущенный уклон сдавшегося в бою тхварк хелл же с пристальным вниманием обнюхал нечто висешее на шее у чужака и только потом псы снова занялись друг другом как то вот требовал ритуал знакомств однако типей в их повадке больше не ощущалось враждебности их хвосты не были боевыми знаменами вскинутыми перед битвой на холме совершалась встреча друзей а потом в ожах степных волкодавов вскинул голову к небу и по округе раскатился его голос тот самый низкий внушительный клич, сочетавший вой и рычание. Он предназначался всем, способным услышать, а слышно его было более чем за десять верст, особенно по ветру. И в самом деле очень скоро на призыв Ткварк Хела издалека отзвались псы из становища, куда возвращался непререкаемый. Наверняка они уже мчались встречать своего предводителя — и ту необыкновенную оплаченную двумя жизнями весь что он сейчас получил весть в тени которой каждодневные споры и вражда исчезали как вода на песке но прежде чем их лай доплыл над волнами колышущейся травы соблизубу ответил совсем другой голос И таков был этот голос, что горбоносый жеребец под непререкаемым прижал уши и заплясал, а всадник проворно обернулся в седле, хватаясь за лук, ради такой вот неожиданности, висевшей на лучи снаряженным. На дальнем холмике, держась в отдалении, но и не думая прятаться от исконных недругов, стоял волк. Да не какой-нибудь тощий степной разбойник, склонный без памяти удирать от одного эха рык от Хваркхела. Это был громадный лесной зверь с темным пятнышком посреди лба. Он тоже принял весть и очень хорошо понял, что делать с ней дальше. Ближе к вечеру Хономер начал собирать помет диких быков. падавшийся среди камней растаявший снег превратил большинство плоских лепешек в бурые полужитки и комья на попадались сухие кусочки будь у его кремень с к крисаллом и хоть горсточка трута можно было бы даже устроить костер предки ханомера странствовавшие по холодным морям колессалала носили на поясах кремня на островаговало полно А труд они великолепно умели сохранять сухим, а они сыпали его в ореховую скорлупку и запечатывали воском. Почему он не вложил такую скорлупку в тот кошель, где могла бы лежать и баночка с мазью для ног? Почему, будучи в Галераде, не додумался купить у изобретательного ремесника, помимо светильничка-самопала, еще и отдельное зажигательное устройство с колесиком и кремешком? Ох, знал бы, где падать придется, соломки бы подстелил. Хономер вытеребил из рубашки пучок ниток, показавшийся ему совсем сухим, и перепробовал десятка три разных камней, пытаясь высечь искру. он изранил себе все руки но искра так и не высекалась видно аллайдорские камни зарождались в прискорбном удалении от стихии огня и это значило что новая ночь окажется гораздо мучительней предыдущей вчера его долго грела ходьба ведь он думал что вот вот выйдет к знакомым палаткам и не очень до допускал мысли об отдыхе сегодня неизбежность ночевки была заранее очевидно значит следовало должным образом приготовиться к ней если только он хотел еще раз увидеть рассвет и ханаер напрягал зрение чувствуя что слепнет от непомерной усталости но все же высматривая подбирая и прячь за пазуху очередной шмат более менее сухого помет уже не за тем чтобы попытаться поджечь его нет ханаер знал другое срошшенные на зем как бы начинает внутри себя очень медленное на вполне осязаемое горение оттого всегда тепла навозная куча оттого над ней преющий в холодном воздухе поднимается пар может быть если собрать достаточно много навозах удастся переночевать в нем как ночует старая собака которую хозяин не пустил в том Ноги жреца, голые от лодыжек до паха, сделали совсем нечувствительно к холоду и почти не замечали ранящих кожу ударов, когда он лез через угловатые глыбы. Кровь отступила от кожи вглубь тела, уберегая последние крохи тепла. Рубашка у Хономера была не особенно длинная, но он не пытался натянуть ее на бедра, наоборот — поддернул как можно выше и туго перетянул поясным ремнем по самому краю чтобы получился вместительный мешок для обычьих лепешек мешок постепенно наполнялся хотя и не так скоро к ему бы хотелось и кожа соприкасаясь с навозом вправду заметно отогревалась даже начинала чувствовать покалывание остатков жестких стеббли вышедших неперееваенными Фономер думал о том, что, наверное, все же погибнет. Соберутся грифы и расклюют его тело. Очевидцы рассказывали, дорвавшись до трапезы, жадные падальщики иногда так нажирались, что не могли сразу взлететь и подолгу оставались на земле, ожидая, чтобы проглоченное начало перевариваться и тело естественным образом облегчилось для полета. охотники утверждали что в это время птиц можно было брать голыми руками но кому понадобится ловить вонючего грифа ханоер пытался внушить себе что телу оставленному душой уже не будет особенной разницы может так оно кажется даже и лучше чем если ригнамер со спутниками аыищет его у умершего но еще не тронутого зубами зверей тщательно обложенного дерьмом и без штанов если ж его съедят он просто исчезнет затеряет сна аллайдоре почти как некогда неизвестно на ком материке младший из божественных братьев чьи благородные останки теперь надобно думать уже никогда они будут обретены и как знать не уподобит ли храмовая молва муученическую кончину некоего жреца от этой мысли у ханомера вырвался горестный стон на краю жизни и смерти где он безо всякого преувеличения оказался такие недавно привычные мысли об избранничестве и слади показались пустыми мелкими стыдными но если не это то что тогда имело значение что он оодеревенело нагнулся и сунул за пазуху еще одну бычью лепешку тепло исходившее от нее была воистина благословен когда то в самом начале своего служения близнецам ханамеру нравилось читать книги о мужестве донимых учеников и ему даже казалось по юношеской глупости будто он вполне понимал их страдания и их стойкость о самонадеяность молодости безоблачное и беспредельной он был тогда совершенно мальчишкой и вдобавок с сыном воинственного народа высокоставившего доблест перед лицом смерти помнится он размышлял о о каремских учениках времен последней войны которых воины гурца-то великого сажали на колья, полагая, что стоит лишь расспросить хорошенько, у такой могучей веры всенепременно отыщутся храмы, полные несчетных богатств. Юный Хономер мысленно примеривал на себя муки пронзенных, и немало не сомневался что он тоже смог бы подобно им до последнего шептать молитвенные стихи возславляя близнецов и отца их предвечного и нерожденного подумаешь боль тела такое значение могла наиметь по сравнению с высотами духа и только теперь когда его пятки ступали по раскаленным углем ноги ледяным бичом христал холод а торс уязвляло едкое благо и колючки навоза он начал отдаленно приближаться к истинному пониманию подвигам мучеников за веру не в том состоял он чтобы бестоные жалобы вынести долгую и жестокую боль на это способен и крепкий сердцем язычник попавший в руки врагов ханамеру в былых восстраствиях довелось узреть и такое нет те люди мужчины и женщины шли на лютую смерть неробща ни не умству и о богоизбранности и богоставленности не ожидая посмертной награды и вовсе не помышляя о святости им было достаточно понимание что предельное напряжение духа сопровождавшие последние страсти малыми капельками вольется в общий поток и быть может что нибудь стронет в этом мире столь безжалостным и несовершенным. Что по сравнению с этим были его хономера тяготы путешествий, которые он вспоминал с такой кичливой любовью? Да, собственно, какие тяготы? Так, временное лишение некоторых жизненных удобств и не боли. а его подвиги воздержания, сводившиеся к добровольному отказу от благ, коих множеству людей так было лишено от рождения до смертного часа. Как должно быть печалились божественные братья, взираясь с небесных высот на его бесконечные заблуждения и ошибки, если только они вообще замечали его, если его ничтожная жизнь для них вправду что-нибудь значила? пока местханоммеру все крепче казалось что единственными в мире существами которым он оставался небезразличен были терпеливые грифы нет они не следовали за ним алчно перелетая с камня на камень они просто сидели на вершинах утесов господствовших над сыпучими гривами и зорко следили за маленькой человеческой точкой переползашей внизу скоро уж совсем скоро она окончательно прекатит шевелиц и тогда настанет их час и вот начали сгущаться новые сумерки и невозможно было поверить что подступал всего лишь второй вечер его бесприютного странствия по лайдор столь же невозможной представала ей мысль что все это должно было когда нибудь кончиться так или иначе ну кончится а может быть он уже умер и то что ему приходилось претерпевать и было вечным по смертим отмеренным за грехи вера его предков отправляла душу злого человека на отмели холодной реки бродить по колено в воде среди острых как ножи обломков камней льда хаомер тащился вперед хромая на из раненых подламывающихся ногах и в его мыслях царил уже полное неразбериха если он действительно умер то где же праведный суд почему не было взвешивания его дел добрых и дурных или все состоялось но он в помращении ухитрился забыть или это было частью его кары непонимание что же на самом деле произошло сумерки еще не налились ночной чернотой когда ему попался на висший валун показавшийся подходящим для ночлега под одним его краем в галичной осыпи образовалось нечто вроде пещерки не очень глубокой но скрюченному человеческому телу поместиться как раз забившись туда ханаер бережно распределил кругом тела навоз поджал ноги и обхватил себя руками сворачиваясь клубу опустил голову на колени плотно притиснутые груди и мгновенно уснул ему не досталось исцеляющего спокойного сна он увидел себя каторжником в совоцветных горах избитом и грязном приковном в углу мрачного ледяного забоя его не давая выпрямиться крепко держала короткая цепь и не просто держала, гораздо хуже. Она постепенно натягивалась, притискивая за ошейник к щербатому полу, грозя переломить хребет. А кто-то, невидимо, еще и смеялся, забавляясь его отчаянием. Очень странный был этот смех, шуршащий и ракочущий одновременно. Хономер вздрогнул и рванулся, просыпаясь. его полному и окончательному ужасу сон и не подумал рассеиваться. Приснившаяся властно вторгалась в явь, весомо заявляя о себе страшной тяжестью, вдавившей его в неудобное бугристое ложе. Рокот и шуршание, истолкованный им как издевательский смех, были звуком мелких камней, вытекавших из-под большой глыбы, где он нашел себе приют и и приют оборачивался ловушкой баллон оседал г края придавить ничтожную в своей хрупкости человеческую козявку номермер издал животный вопль ужаса и забился в темноте пытаясь ползти тут обнаружилось что его сознание проснулось гораздо быстрее тела тело предельно изморддованное болью и холодом просто отказалось спасаться еще от новой напасть на бешеные приказы рассудка оно отвечало лишь слабым трепетом мышц на мгновение жильца даже посетила мысль глубоко кощунственная в глазах почти любой веры а что если прекратить бессмысленную борьбу дать безымянному камню довершить начатые враждебными духами аллайдора двое суток назад но тяга к жизни все таки оказа сильней ноги совсем не повиновались ханаеу да и не мог он зажатый под валуном их уже распрямить но руки сумели сделать усилие и жрец рыввая ногти вся таки уцепился за что то и бесформенным комом выкатился из под опускавшейся глыбы выкатился плача задыхаясь хрипя и толком не веря что спасся только надолго ли вот что интересно было бы знать гулыба позади него глухо вздохнула не дать ни взять разочарованно и сопровождаемые шлейфом камней помельче отправилась в недальний путь по склону от рога скоро содрогание и шум затихли внизу и опять стало тихо был самый темный час перед рассветом когда холод и зло словно чувствуя близкое завершение своей власти стремятся причинить как можно больше беды ханамер ощутил как горячими каплями текут по щекам слезы только они и свидетельствовали что в его теле еще сбереглось сколько-то жизненного тепла жрец пополз как ранеенные животные кое-как подтягивая и подставляя под тебя бездействующие колени а потом он начал молиться. Молча, и совсем не так, как во времена, когда его называли избранным учеником, предводителем Тин-Веленского священства. «Боги моих отцов, вечно хранящие народ островов, взывала его страждущая душа, и вы, прославленные в трех мирах, которым я поклялся служить, и еще вы иные поборники света». чьи имена радостны на устах ваших земных чат в чем мой грех перед вами где заплутал я на духовном пути укажите ей дорогу небо промолчало каменистая земля под ладонями и утратившими чувствительность с коленями была холодной жесткой и мокрый а потом впереди вспыхнул огонек крохотный далеккий далекий, далекий. ханаер даже принял во сперва за звезду равнодушно проглянувшую горизонта но огонек жил он двигался так словно несший его была невысокого роста и шла неспешной походкой весьма мало заботясь поспеет ли за нею измачаленный ханоер жрец тихо завыл и пополз обдирая колени вернее почти побежал на четвереньках туда куда звал огонек всего более страша что потеряет его это было давно да запомнилось людям наве жил в деревне лесной старый дед с бородою как снег коссобочился тын пустоватого дома вокруг Рано умерли сын и невестка, но радовал внук. Для него и трудил себя дед, на печи не лежал, на охоту ходил и хорошую лайку держал. Внук любил наблюдать, как возили щенки во дворе, чисто рыжие, в мать и в породу ее матерей. Но однажды, когда по-весеннему капало с крыш, вот еще ерунда! родился черно пеги малыш знать породии конец молвил дед утоплю поутру тут взмолился молец я себе его дед заберу пусть побудет пока пусть со всеми сосет молоко но пронять старика оказалось не так то легко вот рассвет залел снились внуку охота и лес дед тушанку надел И в тяжелые валенки в лес снился внуку привал и пятнистыя шрстка дружка дед зашиворот взял и в котомку упрятал щенка лишь собрался куда это спегем то слыхан на речь что щенок ерунда наше дело по роду беречь но поплачет чуток она завтра забудет о чем и скулящий мешок Канул в воду, покинув плечо. Вот и ладно. Хотел возвращаться он в избу свою. Тут внучок подоспел и с разбега бунтых в полынью. Что ты делаешь, дед? Я же с ним на охоту хотел. Внук двенадцати лет удался не по возрасту смел. Только ахнул старик. Не успел даже прянуть вперед. А течение вмиг утянуло мальчонку под лед. Разбежались круги в равнодушной холодной воде. Вот такие торги и такая цена ерунде. Без хозяина двор догнивает обрушенный кров. А в деревне с тех пор никогда не топили щенков.